Да, ни один солдат ни одной армии не имеет права спасать свою жизнь предательством, но это и в идеале. А в реальной жизни, в практике войн, это стало обычным явлением. Выдержать пытки, смириться со смертью, осознать, что твоя солдатская честь дороже жизни, к этому, оказывается, готовы очень немногие. Как очень немногие оказываются готовыми и к самой войне. "Беви, причаюга, набивай живот, мамон, ты не дорезанный", изоширался Разамаццев, поднося связанному по ногам пленному, намазанный маслом ломоть хлеба. А потом, усевшись рядом с ним, чуть в сторонке от общего стола, наблюдал, как тот жадно ест. но при этом никак не мог отказать себе в удовольствии и залить душу. «Доставь ты человека в покое, дай поесть!» — попытался урезонить его Звездослав, но этим лишь раззадорил Ефрейтера. «Это ж какой расход продовольствия допускает лейтенант!» — говорил он так, чтобы Беркут мог слышать каждое его слово. «Да его за это судить надо!» Но мне не жалко, жири. Хотя если дать волю, через сутки ты оставишь нас на сухоарях, зная сербско-хорватский и гольбек наверняка улавливал смысл этого словесного потока. Но он не производил на Шарфюра никакого впечатления. Всем своим видом тот словно говорил Харзамастову: "Раз лейтенант приказал карамить, Значит, убивать не собирается, а с тобой дело не имею. Нет, размышлял лейтенант, наблюдая эту затянувшуюся сценку. В конечном итоге бороться нужно не со слабовольными, не с предателями, не с людьми, выдающими какие-то тайны, чтобы получить право вернуться домой. а с самими войнами презрение к предателям зарождается прежде всего у людей, не сумевших презрить войну. Задумывается ли они над этим? Овёл он взглядом сидящих вокруг цыганского стола. И вообще, о чём думает сейчас каждый из них? Как воспринимают всё, что происходит с ними в эти дни? Неужели все их восприятие сведено к самой простой схеме? Врага убить, предателя казнить. Пусть все вокруг погибнет, но я должен выжить, во что бы то ни стало выжить. Впрочем, почему все? Вон Орчик. Старик сидел на каменистой возвышенности в стороне от других, обняв свой карабин и... И кажется, так и не притронулся к бутербродом. Выпив свою порцию шнапса, он устроился так, чтобы оставаться позади шарфюрера. Ибо ещё с прошлой стоянки присвоил себе право быть бессменным часовым. Так вот, для Орчикова вопрос может стоять по-иному. Ради чего жить? Что произошло со мной и со всеми нами, потеряв сына, И став убить невинного человека, не врага, да к тому же своего поляка, я не имею права пережить войну. В последнее время Беркут всё чаще ловил себя на том, что пытается осмыслить причины возникновения этой войны и понять её смысл, что он всё пристальнее присматривается к каждому человеку, с которым сводит его судьба на партизанских дорогах, стремясь постичь сущность храбрости и страха, понять истоки патриотизма и крайней отрешенности от каких-либо обязательств перед народом и армией, понять и объяснить любой более или менее важный поступок. А ведь в начале войны он был другим. Поменьше чувств, минимум эмоций, исключительная нацеленность на бой и не прикрыто презрение к человеческим страстям, слабостям, растерянности, паникерству. Возможно, тот образ, в котором он пребывал в первые месяцы войны, можно было бы вполне отобразить иными словами, иными понятиями, но сущность останется именно такой. По крайней мере, Именно таким он видел себя сейчас, и то, что теперь он все больше склоняется к философскому осмыслению происходящего, к стремлению понять человека, пребывающего в любом душевном состоянии, посочувствовать ему, простить, уже начинало беспокоить Андрея. В этом ему виделось иначе. Невольное отступление от солдатской твердости и решительности, без которых он не мыслит себе образ настоящего офицера. В конце концов, он кадровый, военный, и вся его жизнь — приготовление к войне. Правда, существует мнение, что войны можно предотвратить, изжить. Теоретически — да. Но пока что человечеству это не удавалось. Наоборот, войны становятся всё более продолжительными, кровавыми, технически оснащёнными. Ну что, гренадёры кавалергарде, 2 часа отдыха, понёс он из-за стола. С философствованием покончено, идёт война. А по каким-то неведомым её законам он оказался командиром этой группы. за судьбу, которой должен нести ответственность. Всем спать. Я на пост. Через 2 часа начнём тренировки. Будем учиться воевать, используя для этого каждую свободную минуту. Ничто так не разлагает армию, как безделье.